Глава 13. Город оправился от боев, вокзал был свежевыкрашен и отремонтирован, над ним гордо сияло название Екатеринослав. Цокольные этажи домов вновь сверкали зеркальными стеклами магазинов, а какие экзотические вывески, кофешантан Париж, Лиссабон, ресторан Парадиз. на улицах нарядные дамы, офицеры, почти как до революции, и музыка. Несколько, правда, необычное звучала не то мурка, не то гоп со смыком. Она приближалась. По широкой улице медленно двигалась кавалькада. Впереди два открытых автомобиля таксомотора с музыкантами. В руках у них и скрипки, и гармошки, и балалайки, но играли слаженно. За таксомоторами плелись штук восемь пролеток, заполненные девицами не слишком строгих нравов, к тому же пьяными. Пьяными были и извозчики. Управляя лошадьми, они еще и открывали бутылки с шампанским, разливали. В последней пролетке с дымящейся сигарой и с бокалом шампанского в руке сидел вальяжный молодой господин в смокинге с белой розой в петлице в золотых очках. На пальцах поблескивали массивные перстни. На коленях у господина, обнимая его, сидела чудной красоты голубоглазая дама, тоже под хмельком. — Скажи, Альбертик, что на всю жизнь капризно требовала дама. Господин молча жевал сигару. Дама вынула ее у него изо рта, стала дымить сама. — Ну, Альбертик, — капризничала дама, — почему ты молчишь? Тебе скучно? — Я кы, я тебе, Альберт. — Я Тимофей. — Тебе не идет это грубое мужицкое имя. Будешь Альбертом. Я так хочу. — Ну, ладно, мое солнце. — Скажи, Альбертик, на всю жизнь... — Ладно, покорно, — согласился Альбертик, — на всю жизнь. — А она такая короткая. — У кого як? — не согласился Альбертик. — Я, может, сто годов проживу. — Я не о том. Разве у тебя это была жизнь? Я вот жила, пока моего поручика, моего Сереженьку не убили. — О, Серж, дружочек, я в таком доме жила, куда тебя, Альбертик, верно, и не пустили бы. — Ну, не пустили бы, ну и шо ж? успокоил подругу господин в золотых очках. Меня наш урядник и то только в коридор пускал. Плювать! Он погладил спутницу по кукольной головке. Ты главное, не расстройся. Можешь еще все в твоей жизни на хорошее поверни. Нет, нет. Прижималась к отзывчивому покровителю красотка. Так уже не будет. Все разрушено. Все. Бывают же на свете двойники. Альбертик удивительно напоминал Махновского бухгалтера Лошкевича. Одно лицо. Но откуда такой костюм, штиблеты, перстень, часы? Нет, обознались. Кавалькада свернула и выехала на главную улицу города, Екатерининскую. Гремела музыка, хорошо оплаченные, хмельные, старались музыканты. Музыка доносилась и сюда, в бывший дворец князя Потемкина. Перед военными, торговцами, промышленниками Выступал комендант города, немолодой, обрюзший полковник Лещинин. «Господа! Слухи о проникновении в пределы губернии махновских банд сильно преувеличены. В результате поражения войск Махно под Уманью группки бандитов действительно просочились на восток Херсонской губернии. Это в четырехстах верстах от нас». Полковник сдвинул на нос очки и пристально посмотрел на собравшихся, Верят ли они в географическую безопасность, Екатеринослава? «Эти бандиты уже в ближайшие... нет-нет, не дни, а часы будут уничтожены, еще за пределами губернии. Да и у нас, слава богу, есть достаточно сил, чтобы защитить город. Я распорядился начать запись в ополчении, и через несколько дней мы уже будем иметь 15-20 тысяч штыков. Но это так, для перестраховки». Двое-трое промышленников при последних словах тихо покинули зал, остановились на лестнице. — Вы не желаете? — усмехнулся один из промышленников. — Под начальством этого полковника увольте. Он не сможет командовать даже борделем. — Ну, признайтесь, при нем всем нам жилось не так уж плохо, — пыхнув сигарой, сказал другой промышленник и характерно пошевелил пальцами, словно отсчитывая купюры. — Ну, в этом деле он не полковник, тут он полный генерал. — И все же, все же, — сказал тощий промышленник с сигарой, дымящийся под унылым носом, — не кажется ли вам, что надо как можно быстрее уносить ноги? — Чего вы боитесь, Илья Моисеевич? Махно не трогает евреев. Он не трогает бедных евреев. Если эта война еще немного продлится, меня точно уже незачем будет трогать. Илья Моисеевич спустился по богатой лестнице вниз. Мимо дворца медленно двигалась кавалькада, автомобили, пролетки, музыка, веселье, смех. Сзади плелся трамвай. Пьяный кортеж не уступал ему дорогу. «Что это за цирк?» — спросил Илья Моисеевич у вышедших вслед за ним промышленников. «Свадьба. Графиня Керженецкая выходит замуж за какого-то мешка с деньгами». Какая она графиня! Гувернанткой была у фальсвейнов. Вторую неделю гуляют. Ночь в Парадизе, а днем вот так безобразничают. А в селе Запорожье, что в верстах в двадцати от Екатеринослава, батько Махно, одетый в крестьянскую чумарку, обращался к своим хлопцам, тоже селянам. Завтра, хлопцы, боевой день. Будем Екатеринослав брать. Я к батьку. — В той раз с хитростью на поезде. А с цией стороны — голос, теп, все открытие. — Як, йогу возьмешь? — Ты же сам, Ярослав, говоришь. — С хитростью. Завтра в Катеринославе ярмарка. Разве не погуляем? После тяжелых боев и потерь в Несторе проснулся прежний, артистичный, озорной мастер на выдумки и маскарады. Да и то сказать, удастся хитрость, и он хоть на время станет... Хозяином края, величиной в пол Италии. — Так расскажи, батько. — Что рассказывать? — Ну, про хитрость. — Хитрость у меня проста. Нестор взял с соседнего воза большой арбуз, протянул его Лепетченко. — Откусы, Сашко. Лепетченко повертел в руках арбуз, удивленно спросил у батька. — Так я ж его откусыть без ножа. — А ты с хитростью. Лепеченко под веселый гомон бойцов еще раз повертел в руках арбуз, вернул его Нестору. Шуткуешь, батько. Махно силой ударил по арбузу кулаком, красный сок брызнул во все стороны. Потом он ладонью выгреб самую сердцевину, душу и стал есть сочно чавкая. Вот так и мы, сказал Нестор. Понял? а озадаченно смотрел на батьку. Не понял? Ну, еще, мало, подумай. Или печенка похоже, до чего-то додумался, заулыбался. Утром, еще до рассвета, едва только засерело небо, в город потянулись вазы на ярмарку. С дарами пока еще щедрой украинской земли. Телеги были полны кочанами капусты, арбузами, мешками с огурцами, луком, баклажанами, корзинами с помидорами. Правили вазами по одному ездовому. На въезде офицеры и стражники всматривались в лица селян. «Ну что тут увидишь? Баба как баба, мужики как мужики». Одного парубка, очень похожего на Юрка Черниговского, стражники схватили и отвели в сторону. «Почему не в армии?» — строго спросил поручик. Парубок как-то странно косил глазами, пускал слюну, не к месту улыбался — Маленький, сгорбленный, трясущийся, с сивой лохматой бородой дедок бросился к поручику. «Не трогайте хлопча, пан офицер! Хворый он на розум. Дурковатый! Вот и справка!» И он сунул в руку офицера вместо справки червонец. Физиономия царя-миротворца исчезла в потной ладони. «Отпустите!» — скомандовал поручик стражникам. Возы нескончаемой вереницей втягивались в город через каменскую слободку. Стучали по булыжнику копыта, громыхали и скрипели вазы и телеги. «Сворачивай на Каменский базар!» — кричал полицейский, стоящий на перекрестке. «Озерный переполненный!» — но его не слушали. Пёрли прямо в центр. Загородили путь свадьбы. Она остановилась. Молодой мешок с деньгами поначалу с любопытством рассматривал возчиков, но вскоре любопытство сменилось тревогой. Он решительно отбросил сигару, торопливо слез с пролетки, Ты куда, Альбертик? По делу, графиня, по делу. Но ты скоро вернешься. Боюсь, что не сильно скоро. Если что, не так, прошу пардону, графиня. Он перебежал улицу и нырнул в прибрежный парк. На подъезде к рынку овощи на вазах вдруг подозрительно сами по себе зашевелились, полетели с вазов на землю кочаны капусты, чвах разлетелась, растеклась по булыжнику красная арбузная мякоть. Посыпались на дорогу огурцы, баклажаны, покатились золотистые яблоки. Из вазов, из-под наваленных на них сверху овощей стали, выбираться махновцы. Отряхивались от соломы, расхаживали затекшие ноги. В руках у каждого либо винтовка, либо ручной льюис, а кое-где на вазу уже возник и максим, приготовленный к стрельбе. Очередь по стеклам, по крышам для острастки — Телеги с пулеметами останавливались на перекрестках, занимали важные узловые места. Гвалт, паника, выстрелы. Разбежалась в разные стороны перепуганная свадьба. «Махно в городе! Батька Махно!» — послышались крики самых догадливых. Городовых стражников с улиц как ветром сдуло. Они бегали по дворам, на ходу срывая погоны, забрасывали за заборы фуражки, скрывались в пристройках, сараях. На въезде в город офицеры и стражники бросились к пулемету, установленному на деревянном помосте. Но селяне, чинившие телегу, вдруг оказались с маузерами, шашками. Зазвучали выстрелы, и тут же, где только умудрились спрятаться в голой степи, в город влетели конники Каретникова со свистом, со стрельбой, с блеском шашек. Дедок, стоя посреди запруженной вазами базарной площади, стянул с лица фальшивую бороду, распрямился, и все. И не стало больше капустного детка. Возник Нестор Махно. Дюрко подвел к нему коня. Приподнявшись в седле, Махно прокричал «Давай, хлопчики! На этот раз город никому не отдадим!» От Потемкинского дворца, окутываясь сизым выхлопом, отъехал длинный линкольн. В нем, кроме шофера, находились еще несколько военных и штатских, и, конечно, комендант Лещинин. — Проспали, прогавкали! — кричал он. — Давай на Чечеловку! Может, с той стороны еще проскочим? А в город на Тачанках уже въезжало и входило остальное махновское войско. Павло Тимошенко командовал батареями, которые тянули упитанные немецкие битюги. Штаб Махно обосновался в Потемкинском дворце. В зале, где еще вчера сидел комендант Лещинин, Батько принимал рабочие делегации. Явились и те самые железнодорожники, что менее года назад не давали махновцам уйти из города, и рабочие металлиста, что сооружали баррикады на их пути. «Ну шо? Опять будем ругаться?» — спросил Нестор. «Та чего там!» — мял в руке фуражку приземистый с властным лицом трудяга. «Разглядели мы деникинцев. Кооперативы наши позакрывали, профсоюзы распустили». — Жопу активистам набылы, добавил второй металлист. — А кого и в тюрягу? Для них шо рабочий, шо большевик, не разбираются. — Ну и с каким же делом пришли? Махно хитровато оглядел делегацию. — Спросить насчет наших каз и банков, — сказал властный рабочий, — и вообще насчет грабежей. — Ничего вашего не тронут, — заверил Махно. — Разве шо у имущих классов, которые в роскоши? — Ну и добрые — согласились рабочие. — Насчет имущих возражений не будет. — И промышленников наших тоже не сильно обижайте. Они все-таки дело понимают, кому что продать. Экономика — то тонкое дело. — Договорились, — согласился Махно, — и вас прошу тоже немного подсуетиться. — Собираюсь провести в Катеринославе съезд вольных советов. Прошу, чтоб и от ваших профсоюзов делегаты были, чтоб не только селянство, а и рабочие свое слово сказали. — Постараемся. Рабочие о чем-то коротко пошептались, и властный от имени громады добавил. — У нас, до селян, тоже вопросы имеются. — Чтоб цены на хлеб не того, не сильно, чтоб по совести. Делегаты направились к выходу. — Анархисты! За союз пролетариата с крестьянством! Им вдогонку сказал до сих пор молчавший Аршинов. — За одно целое. — Все правильно. Задумчиво произнес Махно. Все же наличие большого числа пролетариев в городе его смущало. Хорошо бы, конечно, большие заводы снести, а оставить мастерские, где рабочие полдня работают в цехе, а полдня крестьянствуют. И Кропоткин вроде за то же выступал, и Бакунин. Большое предприятие, хочешь не хочешь, делит людей на исполнителей и исполняющих. А это ведет к классовому делению. Инженер, по сути, тот же офицер. Но не расстреляешь же, гада, без него завод встанет. Нестор оглядел оставшихся в зале, свою головку, штабных командиров, анархистов, пропагандистов. Делиться этими своими мыслями не стал. Волен, или этот новый заливистый на слава барон тут же вступит в дискуссию. Не до того. Надо, хлопца, обсудить текущие важнейшие вопросы, сказал Махно. На улице неожиданно заиграл оркестр. Выглянули. Там внизу стояли знакомые музыканты во главе с дирижером безволиком. То же наши музыканты. Откуда они взялись? удивился Нестор. Вчера пришли. Хорошо играли музыканты. И песня была чудесная. Махно прислушался За горами, за доламы, жде санип своих давно. Батько сыльный, батько добрый, батько мудрый наш Махно. Махно недовольно покрутил головой. — Сплошная брехня. И сильный, и мудрый. Прям хоть в икону вставляй. — Да пусть спевают, батько, — сказал Лев Казадов. — Это ж народ сочинив. — Це жуполиза сочинила, Левочка. Музыка хороша, а слова пускай другие придумают. Про Пугачева, там чи про Кропоткина. Такой на весь свет ученый, а про него ни одной песни. Нестор помолчал немного и добавил. Дайте им со склада одежку на зиму. И харчей. И снова включите в состав культ просвета отдела. Музыка ⁇ это тоже агитация. Щеяка. Оставшись наедине со своей головкой, Нестор сказал задову. Надо блевочка кого-то в гуляй-поле послать. Найти Лошкевича, бухгалтера. Пусть трошки грошей переправят. На первый случай, чтобы пока обойтись без реквизиции. Неохота с рабочими комитетами снова заводиться. Некрасиво в прошлый раз получилось. Рисково, конечно. В гуле поле белики сильно укрепилась. Ладно, пошлю, согласился Задов. А скажи, Нестор, что за офицерами роботь? Их штук восемьсот. С вчерашнего утра не кормлены. — А ты не знаешь, нахмурился Нестор. Так там богато таких, то сивые деды, то инвалиды всякие. Есть два старых генерала. Может, Плетюганов и в шею. Каждый, кто в погонах, — враг вольного анархического строя. — Так, Аршинов? — спросил Нестор у своего теоретика. Тот кивнул. — Порубать и в Днепро. Они нас не жалели. — Чего ж мы будем их жалеть? — слухаю, — ответил Левка. — И вот что. Революционные партии оставить. эсеров, Левых, меньшевиков, ну, еще, может, большевиков — а все остальные партии запретить, а их верховодство расстрелять. Газеты оставить только революционные, тюрьму сравнять с землей. В Катеринославе будет царство свободы трудящихся, а не этот буржуазный рай, так?» И Аршинов снова кивнул. Во дворе губернаторского дома, где возле конюшен царила невообразимая суета, Задов отыскал Тимофея Трояна. Тимоха, специально подобранный Левой, был ездовым в бричке контрразведки. Смышленый, молчаливый, он как раз подходил для такой работы, где часто приходилось иметь дело с заданиями и пакетами, о которых лучше помалкивать. На все вопросы, обращения, на все попытки завязать разговор Тимофей отвечал односложным Эгеж! придавая этому украинскому междометию самые разные смысловые оттенки, утвердительные, вопросительные, отрицательные, какие угодно. И все. И ни слова больше. Разговорчив он был только с лошадьми, когда оставался с ними наедине. — Поедешь в Гуляе поле Тимоша, — сказал Задов, — там белякы. — Надо здесь там разыскать твоего тезку, Лошкевича. Если его нема в Гуляй-Поле, родня подскажет. — Скажешь ему, батьку вели в трох и грошей привезти. в двадцать, на первый случай. Потом катеринославских богачев потрясем, разживемся. — Эгеж, — ответил Троян, что означало «будет сделано». Задов еще раз внимательно оглядел своего ездового. Был Троян высок, сутул, часто после ранения в легкие покашливал. Вообще выглядел намного старше своих лет — хотя отличался крепостью и выносливостью. «Документы то безрублять, что ты хворый после боев с красными, и что дочка везет тебе до докторов в чурак, эгеш. Да гуляй поле, приглодысь, дешо, як!» Траким молча кивнул. Рано утром, когда волшебник Зельца сотворил все нужные бумаги, Лева проводил бричку. За кучерой сидела фене, закутанная в грубый шерстяной платок. Троян расположился сзади на набитом сеном матрасе и имел вид действительно глубоко больного человека. В шесть утра еще было по-осеннему сумеречно, хотя, судя по холодному северному ветру, день обещал быть ясным. Феня улыбнулась Леве на прощание, дескать, все будет в порядке, не волнуйся, а Тимофей лишь слабо махнул рукой, вживался в роль больного. Лёва знал, что дорога в гуляй была хоть и не дальняя, но смертельно опасная. И кто мог сказать, когда они снова увидятся с Феней и увидятся ли вообще? Проводив бричку тоскливым взглядом, Лёва пошел разбираться с пленными офицерами. Связист с синяком под глазом в сопровождении конвоира принес Нестору отпечатанную радиограмму. Нестор прочитал «Екатеринослав...» по местонахождению полковнику Лещинину, почему не отвечаете главнокомандующий Деникин на штаба Романовский? — Смотри, — восхитился Махно, — кругом бои, а связь на железке работая. У нас французская радиостанция, — ответил Унтер с Синяком, — по воздуху. — Можем связаться хоть с Таганрогом, а хоть даже и с самим Парижем. — Со всей Европой, значит, — Нестор строго указал конвоиру. — Берегти таких людей надо. — А вы, я гляжу по морде. — Если б хоть офицер, а то налейте ему. Юрко тут же поднес радисту чарку, огурец, пока тот жевал. Видимо, был весьма голодный. Махно ходил по блестящему паркету, думал. — Значит, так, записуй. Радист подсел к инкрустированному столику, приготовил карандаш. — Главнокомандующему Деникину. — на сам ищу. Присмотрел высокую акацию, найду, повешу, сообщу. Батько Махно. И вторую записуй. Это не только по России, а чтоб в Париж и дальше по всей Европе. Значит так, всем, всем, всем. Армия Батька Махно освободила большую часть Украины от эксплуататоров и грабителей. Образована вольная анархическая республика со свободно выбранными беспартийными советами повстанцев и всех трудящихся. Столица Екатеринослав. Да здравствует Третья мировая анархическая революция, которая принесет всем людям мира счастье и настоящее братство. Батько Махно и Рев военсовет армии. Шесть или более сотен офицеров, захваченных в Екринославе, тыловиков и отставников, Лёва Задов с хлопцами все же порубали, як капусту. Счастье и настоящее братство — это не для них. Счастье — понятие классовое.